Страница 298-я. Не ограничиваясь контролем над публичным обучением, правительство сделало попытку установить наблюдение за домашним преподаванием. Для этого домашние наставники и учителя сделаны были в 1831 году своего рода чиновниками с производством в чины и обязаны отчетности перед учебным начальством. О родителях, принимающих учителей, не имеющих узаконенных свидетельств, предписано было доносить самому Николаю. Учебники для домашнего обучения допускались лишь одобренные для казенной школы или, во всяком случае, прошедшие цензуру. Очень сомнительно, конечно, чтобы эта смелая попытка связать частное обучение увенчалась успехом. Распределение учащихся к середине века по сословиям и по школам видно будет из следующих цифр учащихся по Петербургскому округу за 1853 год. За предыдущее время смотрите ниже. Первое. В университете. Дворян. 299. 70%. Прочих сословий. 125. 30%. Всего 424%. Второе – в гимназиях, в том числе в благородных пансионах. Дворян – 2265, 80%. Прочих сословий – 566, 20%. Всего – 2831. Третье – в уездных училищах. Дворян – 1814, 39%. Прочих сословий – 2872, 61%. Всего – 4686. Третье – в приходских городских училищах. Дворян – 883, 12%. Прочих сословий – 6730, 88%. Всего – 7613. Пятое – в частных пенсионных и школах. Дворян – 2960, 48%. Прочих сословий – 3192, 52%. Всего – 6152%. Таким образом, министерству удалось только создать привилегированную дворянскую школу, но превратить школу в сословную было, очевидно, невозможно. В государствах, где состояния строго отделены один от другого, говорил по этому поводу в комитете князь Ливин, где переход из одного в другое наипаче из среднего в дворянское чрезвычайно труден, в таких государствах очень легко завести новый порядок. Но в российском государстве, где нет среднего сословия, где ремесленник во всех отношениях равен земледельцу, где достаточно крестьянин во всякое время может сделаться купцом а часто бывает и тему другим вместе где линия дворянского сословия столь необозримо имеет протяжение Что одним концом касается до подножия престола, а другим почти в крестьянстве теряется, где ежегодно многие из гражданского и крестьянского сословия через получение военного или гражданского офицерского чина поступают в дворянство, в российском государстве таковое устройство училищ затруднительно. Нельзя было яснее и основательнее показать нелепость сословной школы даже в «Крепостной России». По уставу 1804 года, как мы знаем, гимназия подчинялась университетам. С новым устройством округов 1835 год. Это подчинение прекратилось, так же, как и подчинение низших школ гимназическому директору. Низшая и средняя школа непосредственно подчинялась теперь учебной администрации округа. Тоже администрация решено было подчинить и высшую школу. Страница 299 -я. Шишков уже в 1826 году предлагал в комитете предоставить попечителю округа участие в выборе профессоров, а ректора назначать от правительства. Чиновник сей, зависящий от выбора своих товарищей, говорил Шишков, не в состоянии исполнять возложенную на него обязанность с той твердостью, которая требуется для обеспечения правительства насчет направления преподавания и цели общественного воспитания. Против расширения попечительской власти восстал, однако, тогда князь Ливин, находивший, что злоупотребление весьма тесно связано с человеком, чем больше предоставлена ему власть, тем злоупотребление опаснее и нигде не имеет вреднейших действий, как воспитание юношества». Примеры петербургского и казанского попечителей Руничи и Магнитского, очевидно, слишком еще свежи были в памяти у всех. Тем не менее, университетский устав 1835 года покончил с фикцией академической свободы, существовавшей по уставу 1804 года. Попечитель обязан был теперь только жить в городе, где находился университет. Ректор и деканы пока оставались выборные, но власть Совета была сильно ограничена. Судебные функции были вовсе отняты у университета. Административные и хозяйственные дела по прежнему ведались правлением, но начальником правления был не совет, а попечитель. Попечитель уже принадлежал надзор за дисциплиной в университете. Инспектор из выборного и ответственного перед советом лица превратился в чиновника, назначавшегося попечителем, и притом не из профессоров, а из посторонних университетов, военных или гражданских служащих. Студентам дана была форма. Устав регламентировал их нравственные обязанности и даже заботился о их наружном образовании, прическе, манерах и тому подобном. Инспектору студентов, предписывалось в Московском университете посещать в разные часы и всегда неожиданно квартиры казинокошных студентов, наблюдать за их знакомствами, следить за посещением церкви и так далее. Богословие, церковная история и право делались обязательными предметами для всех факультетов. Философия, политическая экономия и статистика переводились с юридического факультета на филологический, называвшийся тогда первым отделением философского. Взамен того, юридический факультет наполнялся кафедрами существующего русского законодательства изучение которого должно было готовить студентов к роли чиновников, а не ученых юристов. На филологическом факультете открывалась особая кафедра русской и славянской истории. Русские профессора должны были читать теперь русскую науку, основанную на русских началах, как их формулировал Уваров, занимавший пост министра народного просвещения в 1833-49 годах». Новый дух преподавания Уваров определил в своем обращении к попечителям 21 марта 1833 года знаменитой триединой формуле «Православие», «Самодержавие», «Народность». Страница 300 -я. В записке, представленной Николаю к десятилетию своего управления в 1843 году, он возвратился к этой формуле и чуть ли не к своему изобретению приписал спасение России от общественной бури, потрясшей Европу. Надлежало укрепить Отечество на твердых основаниях, на коих зиждется благодаря единстве, сила и жизнь народная, найти начало, составляющее отличительный характер России и ей исключительно принадлежащее, собрать в одно целое священные остатки ее народности и на них укрепить якорь нашего спасения. Без любви к вере предков народ, как и частный человек, должен погибнуть. Самодержавие составляет главное условие политического существования России. Наряду с семи двумя национальными началами находится и третья, не менее сильная народность. Так сложилось бы политическая формула, которой суждено было до конца старого порядка сделаться его знаменем. Уваров, однако же, не подозревал опасности присоединения к двум неподвижным формулам религиозной и политической, на которых держался его якорь этой третьей не формы, а сущности народной жизни, живой и развивающейся вместе с национальным сознанием. А опасность эта сказалась тут же, как только по распоряжению министра русские профессора стали преподавать в университетах русскую науку. Мы знаем, что в это самое время начался классический период русской литературы и искусства, настоящий расцвет русского национального творчества. Не могло это цветение не отразиться и в жизни университета вопреки реформе, только что произведенной в его устройстве. Если автономный устав 1804 года не мог сразу поднять русские университеты на должную высоту, то и авторитарный устав 1835 года не мог помешать им достигнуть впервые рассвета. Ближайшим образом университеты были обязаны этим своим расцветом молодым профессорам, посланным, как мы видели раньше, в ДЕРТ и за границу, для подготовки к ученому званию. Эти командировки дали таких замечательных ученых и преподавателей, как Неволин, Редкин, Пирогов, Крюков, несколько позже Грановский и так далее. Глашатая Уваровской новой эры преподавания в духе официальной народности, вроде Шеверева, Погодина, встретили это новое поколение профессоров недружелюбно и недоверчиво, и имели на это полноценность основание. Молодые ученые привезли с собой немецкие тетрадки и немецкие теории. Они и самое начало народности стали выводить не по Уварову, а по Гегелю. Даже когда они одобряли и оправдывали, они все равно рассуждали, а нужно было просто верить и умиляться. Словом, старое поколение не поняло нового, а новое, не справляясь о мнении старого, пошло вперед, и в этом был залог его успеха. Однако же успеха не могло быть вовсе, если бы молодые профессора 30-х годов проповедовали как ученые знаменитости 20-х и 10-х годов перед пустой аудиторией. Самое важное было то, что и в этом отношении положение дела тоже совершенно переменилось. Кругом профессора собралась многочисленная симпатизировавшая ему аудитория, преисполненная идеальных стремлений. Страница 301 Конечно, идеальные стремления не были новостью в русском обществе, но тут впервые выросло целое поколение молодежи, которое обратилось за удовлетворением своих идеальных стремлений к университетской науке. Ввиду этого нового факта переполнение аудитории и отношение правительства к студентам совершенно переменилось. Мы видели, как прежде был редок и дорог начальству каждый студент, как ему платили жалования за науку, смотрели сквозь пальцы на его большие и малые грехи, всячески поощряли его научное рвение, только чтобы дотянуть его до окончания курса и получить в нем нужного работника. Теперь дело стоит совершенно иначе. В секретном циркуляре 31 декабря 1840 года министр Уваров сообщает, что при возрастающем повсюду стремлении к образованию наступило время пищись о том, чтобы чрезмерным этим стремлением к высшим предметам учения не поколебать некоторым образом порядок гражданских сословий, возбуждая в юных умах порыв к приобретению роскошных знаний. Эта реминисценция из манифеста 1826 года показывает, нам в чем усматривает министр причину зла и где он будет искать лекарства беда в том что к высшей науке стремятся низшие классы Это надо устранить действием мер тихих и негласных, не путем закона, а путем министерских распоряжений. Так, в 1847 году отменено право вольных слушателей посещать университетские лекции. В 1845 году повышена плата за учение, принимая во внимание, что в высших и средних учебных заведениях через меру умножился прилив молодых людей, рожденных в низших слоях общества, для которых высшее образование бесполезно, составляя лишнюю роскошь и выводя их из круга первобытного состояния без выгоды для них самих и для государства. Повышение платы, докладывал министр, необходимо не столько для усиления экономических сум учебных заведений, сколько для удержания стремления юношества к образованию в пределах некоторой соразмерности с гражданским бытом народных сословий». Примечание 8. Именно для этой цели впервые была введена Уваровым плата за учение в гимназиях Петербургского округа в 1817 году. Конец восьмого примечания. На докладе Уварова Николай написал, «Притом надо сообразить, нет ли способов затруднить доступ в гимназии для разночинцев. И от детей купцов...» и мещан стали после этого требовать при поступлении в университет увольнительных свидетельств от обществ. Меры против распространения просвещения еще усилились при Ширинском шахматове, заменившем Уварова в 1850 году. Новый министр уже прямо докладывал Николаев в духе Магнитского, что все положения науки должны быть основаны не на умствованиях, а на религиозных истинах в связи с богословием. Страница 302 Он утверждал, что лица низшего сословия, выведенные посредством университетов из природного их состояния, не имея по большей части никакой недвижимой собственности, гораздо чаще людьми делаются беспокойными и недовольными настоящим положением вещей. Как лекарство против чрезмерно возбужденного честолюбия подобных разночинцев, он рекомендовал новое повышение платы за учение. Все эти удары били, однако же, мимо цели. Приведенные выше цифры показывают, что наплыв разночинцев в гимназии и университеты был не так уж велик — 20-30%. Опасаться, что университет создаст интеллигентный пролетариат, было тогда, во всяком случае, преждевременно. В только что упомянутые идеально настроенной аудитории, безусловно, преобладали свои кошные студенты из привилегированного сословия. Они совсем не искали в университете хлебных занятий и не спешили по окончании курса пристраиваться на казенную службу. Скоро правительство заметило это небывалое до сих пор явление и приняло новые меры, чтобы с одной стороны привлечь университантов к государственной службе, а с другой отвлечь молодежь привилегированного сословия от поступления в университеты. Многие молодые люди, говорится в одном любопытном распоряжении 1850 года, по окончании университетского курса, не поступая на службу, остаются в столице и принимают участие в изданиях журналов и газет. Примечание девятое. Так, за три предыдущие года распоряжение насчитывает из 333 человек, окончивших Петербургский университет, только 96 поступивших на службу. Конец девятого примечания. Таким образом, молодые люди увлекаются на это скользкое поприще нередко вопреки призванию и, не имея еще никакой опытности и благоразумия, подвергаются влиянию благонамеренных издателей периодических сочинений. Причину такого уклонения от государственной службы министерство находит в том, что молодежь брезгует местами в губернии, а потому оно разрешает принимать кандидатов университета прямо в высшие присутственные учреждения Петербурга. За год перед тем, в 1849 году число своекошных студентов в университетах было ограничено комплектом в 300 человек, и правительство, вводя эту меру, прямо замечало, что лучше бы было, если бы дети благородного сословия искали преимущественно как потомки древнего рыцарства службы военной перед службой гражданской. На сей конец им открыта возможность поступать в военную учебные заведения или же прямо в ряды войск для чего университетское образование не есть необходимость. Как видим, обстоятельства быстро и круто изменились после реформы 1828 года. Охранительные меры, принятые этой реформой в среднем и высшем образовании, теперь уже казались недостаточными, особенно после того, как разразилась февральская революция. Под впечатлением новых событий русской и европейской жизни уставы 1828-35 годов подверглись целому ряду значительных изменений. Страница 303 Из гимназии прежде всего устранены были остатки роскошных знаний, философских и общественных, уцелевшие вне от программы 1804 года. Циркуляром 17 ноября 1844 года было отменено отдельное преподавание статистики и решено соединить ее с географией, отсекая от статистики всякие рассуждения, имеющие ближайшую связь с политическими науками. Циркуляром 9 января 1847 года отменено и преподавание логики. Еще важнее были перемены, произведенные в гимназическом курсе после революции 1848 года. Если молодые люди не уважают законов, говорилось теперь, то это потому, что они совсем не знают действующего законодательства, а увлекаются республиканскими учреждениями классического мира. Следовательно, заключали отсюда классицизм вреден, и древние языки должны быть заменены законоведением. Киевский генерал-губернатор Бибиков уже в 1847 году предлагал давать образованию направление более материальное, которое не давало бы времени в воображению отвлекать молодых людей от полезных занятий. Исходя из этих положений, петербургский попечитель Мусин Пушкин предложил разделить гимназический курс, начиная с четвертого класса, на два отделения. Одно латинское для тех, кто готовится перейти в университет, и другое юридическое для желающих из гимназии идти прямо на службу. Но было и другое основание для этого разделения гимназического курса на два отделения. Правительство попробовало этим путем положить начало реального образования для торговли промышленного класса, и тем отвлечь его от дворянской классической гимназии. В 1836 году было впервые разрешено учреждать при гимназиях и уездных училищах отделение реальных училищ с направлением их к мануфактурной промышленности и торговле. В 1839 году с этой же целью в нескольких гимназиях и уездных училищах были открыты с четвертого класса реальные отделения, где преподавалась промышленная естественная история и химия, товароведение, бухгалтерия, счетоводство, коммерческое закона и механика. Уваров прямо объявил Государственному совету, что это склонность к тому, чтобы удержать низшие сословия государства в соразмерности с гражданским их бытом и побудить их ограничиться уездными училищами.